Институт. Дембель. Полтора с хвостом года службы растворились, будто их и не было. И неожиданно Марку был объявлен бессрочный отпуск. Увольнение из армии. Дембель. А все дело было в том, что его родители достигли пенсионного возраста. Марк, единственный сын, по закону служба прекращалась. «Ура! Домой!» В припрыжку побежал собирать чемодан, и вдруг его догоняет дневальной пороте. «Рубин, дуй к начальнику политотдела части!» Подполковник Голиков встретил Марка не по уставу. Пожав ему руку и усадив напротив, Голиков сказал, «Слушай, у меня к тебе есть одна просьба, одно предложение и один совет. Я знаю, тебе можно ехать домой, но ты же в курсе, что скоро смотр полка». Ты столько времени готовил концерт своей третьей роты, и будет жаль, если ты уедешь, а концерт сорвется. Останься еще на неделю. Теперь предложение. У тебя еще вся жизнь впереди. Смотри, сейчас есть уникальная возможность записать в твоем военном билете национальность украинец. Значит, и в паспорте, который тебе выдадут, будет украинец. И уж поверь мне, сынок... Это снимет кучу проблем и при поступлении в университет, и при распределении на работу. Советую тебе, потому что понимаю, при твоих способностях и амбициях, если ты оставишь пятую графу как есть, хлебнешь немало. Возможность уникальная, соглашайся. И еще совет, если ты опять собираешься поступать в институт на журналистику, не советую. Писать тебя там не научат, а образование слабое, обо всем и ни о чем. Хочешь хорошее гуманитарное образование, иди на юридический или на философский. Что скажешь? Задержаться на неделю проблем не было. А вот сменить национальность? Да, кроме генов, с нею Марка ничего не связывала. Отец не раз предлагал это сделать. Все по тем же мотивам. Но именно отец почему-то в тот миг встал перед его глазами. Показалось, что если он сейчас отречется от своего рода, от своих предков, то все-таки нанесет незримую рану отцу, так бережно почитающему религию и хранящему традиции, в которых был воспитан. Он знал, что в словах его будет одобрение, но в душе огорчение. Огорчить отца Марк не мог, от предложения отказался. А о будущей профессии надо было хорошенько подумать. Но, скорее всего, подполковник прав. Юридически неожиданно, но интересно. Последняя ночь в армии. Сидят с Витей, Белым и Левой, им еще полгода служить. Молчат, пьют чай. Еще одна страничка жизни перевернулась. И закрылась. Дубны. Старенький автобус-пазик сквозь пелену непрекращающегося дождя везет его из армии в родной город. Странно. Столько дней и ночей я мечтал об этом часе. И вот, когда он наступил, особой радости почему-то нет. Может, потому что скверная погода? А позади остался кусок такой непростой и необычной жизни. Да, она временами была слишком тяжелой, порой невыносимой. Но в то же время эти полтора солдатских года медленно, но неуклонно спрессовали глину души в кирпич. Ушел юношей, вернулся мужиком. Въехав в город и оглядывая с детства знакомые родные места, явственно ощущал – он другой. И по-иному воспринимает все, что раньше его окружало. Что-то важное, родное… Незаметно испарилась из души во время бесконечного стояния в карауле и в постоянной долбежке солдатских наук. Душа стала жестче, меньше романтики, жажды творчества. И это, конечно, радости не добавляло. Его розовые очки, хоть и не до конца, но существенно побледнели. И вот он уже звонит в дверь своей квартиры. Дверь отворяется... и Марк с головой окунается в необъятную радость родительской любви, только теперь осознав, как же он по ним соскучился. На второй день, услышав от кого-то из знакомых, что на швейной фабрике, где они школьниками с таким успехом давали концерт в день 8 марта, нужен художественный руководитель, отправился туда. Познакомился и поговорил с директором, а уже на следующий день вышел на работу. Вокруг женское царство. От восемнадцати до пятидесяти лет. Новый худрук события. А ему надо выбрать лучших певуней для женского хора. Мужики наперечет. Ходит по цехам в парадной солдатской форме. Красуется. Комплименты, шутки-прибаутки заканчиваются приглашением. Прошу всех сегодня на репетицию. Мы с вами создаем лучший хор в городе. Будем выезжать на областные... А может, и на республиканские концерты, Дубны, Полтава, Киев. Жду вас всех после работы в клубе фабрики. Молодые и не очень женщины и девочки перемигиваются, а солдатик-то ничего. Почему бы и не заглянуть к нему после работы? Может, кого-то и выберет для хора. Ха -ха -ха -ха. Работа закипела, а в свободное время подготовка к поступлению. учитывая медаль за школу его пропуском в юридический была отличная оценка по истории ссср прочитав до армии уйму исторических книг которые казались ему продолжением сказок историю марк знал неплохо но все же решил что на этот раз случайности быть не должно и поэтому договорился о частных уроках с надеждой ивановной лучшей в городе учительницей истории события даты цари вожди партийные съезды, долбил и долбил, перемешивая эпохи от древних времен до новейших по хронологии и обратно, пока они не уложились в памяти стройными рядами, и достать их оттуда он мог в любой момент дня и ночи. А уже в мае он радостно обнимался с Витей и Левой, вернувшимся из армии. Сообщил, что собирается поступать в Харьковский юридический. Витя же решил снова ехать в Минск, поступать на политэкономию. Харьковский юридический институт считался лучшим на Украине и к тому же получал дотации Министерства внутренних дел. Стипендия в два раза выше, чем в обычных институтах страны. Выпускников института расхватывали на работу в суды, прокуратуру и МВД мгновенно. И это здорово. А плохо то, что это был вуз закрытого типа. Без направления обкома партии документы для поступления не принимались. Первое собеседование в Дубинском горкоме. Марк предъявил характеристику школы, серебряную медаль и характеристики политотдела воинской части с рекомендацией в юридический институт. Принимал его первый секретарь горкома партии, с дочерью которого они учились в одной школе. Долгое время молчал. «Вы хорошо подумали о выборе института? Или, может быть, подумаете еще?» Наконец вымолвил он. «Из чего бы такой вопрос?» — мелькнуло в голове. «Хорошо подумал. И прошу дать мне направление именно в Харьковский юридический». «Ладно, езжайте в область, но хочу предупредить, там собеседование будет посложнее». На следующей неделе отправился в Полтаву. В обкоме партии его уже ждали. Комиссия из трех человек. Марк не успел войти, как на него обрушился такой град вопросов по будущим экзаменам, что если бы не многомесячная подготовка, ему пришлось бы несладко. Потом они долго рассматривали его характеристики, рекомендацию политотдела части и ходатайство горкома партии. Придраться не к чему. Пошушукались между собой, двое встали и ушли. Остался председатель комиссии, чиновник лет шестидесяти. Сухой скрипучий голос, жесткий взгляд непроницаемых глаз, чисто официальный тон в разговоре. «Марк Захарович, формально у нас нет оснований не дать вам направление для поступления в Харьковский юридический институт». «Но верьте моему слову, вы никогда туда не поступите». И не потому, что знания плохие. Вас просто туда не примут. Им нельзя этого делать. Почему? Догадайтесь сами. Не мальчик уже, армия за плечами. Пора научиться принимать разумные решения, особенно если они определяют вашу судьбу. Вот такое оптимистическое напутствие Марк получил в родной области. Выходя на улицу с направлением обкома на руках, с горечью подумал. «И в чем моя вина?» В том, что родился? Национальность клеймо на всю жизнь? Харьков. Харьков встретил Марка громадами мрачно-серых зданий, отстроенных после войны пленными немцами. Видно под стать их тогдашнему настроению. Юридический институт – красивое двухэтажное белое с желтым здание с колоннами в классическом стиле, перед которым удобно расположились цветочные клумбы – а густые клёны и тополя дополняли окружающий ландшафт. Увидев его, учиться захотелось еще больше. Марку повезло, в Харькове жила его двоюродная сестра. Рита была почти на 20 лет старше, замужем и уже давно работала учительницей в школе. Муж ученый, кандидат наук. У них в квартире за две недели до начала экзаменов марко поселился, продолжая студировать историю СССР. Когда Рита и ее муж услышали, что он сдал документы в юридический, они были в шоке. А потом дружно бросились уговаривать его пойти в другой вуз. Марик, все знают, что там на стационаре уже десять лет нет ни одного еврея. А после арабо-израильской войны 1967 года вообще глухо. СССР-то поддерживал арабов. Поменяй институт, пока есть время. Упрямство не упорство, до да добра не доведет. Решение Марка осталось неизменным. Как-то через пару дней Рита вошла к нему в комнату с загадочным видом. «Завтра вечером у нас встреча с одним из моих первых учеников, Толиком Тищенко. Он историк, преподает в юридическом и тоже будет принимать экзамены в этом году. Послушаем, что он скажет». «В семь вечера было еще светло». И когда в парке Горького на тенистой аллее Марк с сестрой встретились с красивым молодым брюнетом, он тотчас же сразу бросился обниматься с Ритой. Его уважение и любовь к ней чувствовались моментально. — Рита Михайловна, как же я рад, что вы позвонили и что я вас вижу спустя столько лет. Ну как вы, где вы, рассказывайте! — затараторил он. Они присели на лавочку и минут тридцать говорили и не могли наговориться, позабыв о Марке, сидящем рядом. Наконец, первый восторг постепенно растаял, и Анатолий повернулся к нему. «Рита Михайловна по телефону предупредила меня о предмете нашего разговора. Вы, молодой человек, не возражаете, если я задам вам несколько вопросов?» «Не возражаю». Эти несколько вопросов по истории страны переросли в бесконечность», — ответил на все. «Ну, теперь все ясно», — резюмировал Анатолий. «Значит, ситуация такая. Я искренне уважаю вашу сестру, она моя первая и любимая учительница. Но даже если бы она на коленях умоляла меня поставить вам пятерку, я бы не смог это сделать». «Почему бы не смог? Читайте». Оглянувшись несколько раз, как в шпионских фильмах, он медленно достал из внутреннего кармана пиджака сложенную вдвое бумагу и протянул марку. Это была копия закрытого письма Министерства образования Республики лично ректору Харьковского юридического института. На бумаге с гербом Украины вверху прямым текстом было написано. «Учитывая последовательно проводящуюся партией и правительством Украины политику национальных кадров, министерство строго рекомендует избегать приема на стационарную форму обучения абитуриентов следующих национальностей – евреев, цыган». Строчки поплыли перед глазами. Это был приговор. «Окончательный, обжалованию не подлежащий. Финиш. Без старта». Анатолий забрал письмо назад и, видя состояние Марка, дружески положил ему руку на плечо, перейдя на «ты». «Марк, у тебя с историей СССР все хорошо. Отнеси документы в университет на исторический факультет. Заведующий кафедрой истории СССР мой приятель. Пятерку тебе гарантирую. И получай свою порцию незабываемой студенческой жизни. Будешь хорошо учиться, оставят преподавать в университете». «Понравится археология? Пожалуйста, поедешь на раскопки. Быть может, тебя ждут мировые открытия?» «Это гораздо интереснее, чем копаться в судебных бумагах или всю жизнь возиться с криминалом, отбросами общества». Рита прямо засияла. «Спасибо, Толик. Не знаю даже, как тебя благодарить. Конечно, мы сделаем так, как ты советуешь. Отмечать его поступление будем вместе, в ресторане». Они еще с полчаса щебетали... не обращая на него внимания. А у Марка душа просто кипела от возмущения. «Ну уж нет. Я все равно пойду, только в этот заколдованный институт». Накануне экзамена тихий вечер вместе с траурным настроением опустился в квартиру сестры, будто Марк уже провалил экзамен. Поэтому он и постарался улечься спать пораньше, чтобы остановить поток ее упреков и пророчеств, которые оптимизма уж никак не добавляли. Перед сном вспомнилась вчерашняя консультация по истории, которую проводил перед абитуриентами доцент Баймискулов. Недюжинного ума, с высеченным из гранита волевым лицом и пронзительным горящим взглядом, он за час вогнал всю тысячную аудиторию в состояние такого ужаса, что единственной мыслью было «Господи, пронеси! Только бы не к нему на экзамен! Этот завалит точно!» Экзамен. На экзамен Марк шел вместе с Левой Липовичем, которого все-таки уговорил приехать в Харьков поступать в Институт культуры. К тому моменту, когда они, запыхавшись, вбежали в институт, экзамен шел полным ходом. Взлетают на второй этаж... подходит к аудитории, где предстоит сдавать, и первое, что видит Марк, двух рыдающих девчонок у огромного раскрытого окна. Хоть бы не вздумали выбрасываться. В коридоре, кроме него, человек десять парней и девчонок с потухшими лицами, ожидающих своей очереди. «Ребят, кто принимает экзамен?» «Доцент Баймискулов с ассистенткой». «Баймискулов? Тот, что проводил консультацию...» Ноги стали ватными, а сердце застучало барабанной дробью. — Черт побери! Да как же так? Ну почему из двенадцати групп он оказался именно в моей? И число сегодня не тринадцатое, и экзаменационная книжка не тринадцать. Ну что за невезуха? И как он принимает? Какие уже оценки? — Две двойки, остальные тройки. — Хоть вообще не заходи. Лютует. Особенно после того, как поймал девчонку со шпаргалкой. Юбку ей до трусов задрал, выхватил шпаргалку и вытолкал за дверь. Настроение взлетело еще выше. Лёва притих, сел на лавочку в коридоре. В это время дверь открылась, и в коридор выскочил красный как рак парень с экзаменационным листом в руках. Все к нему. Ну что? Парень широко улыбнулся. «Четверка». Ребята облегченно вздохнули. Первая четверка в группе. «Следующий!» — донесся уже знакомый повелительный голос Боймискулова. Вокруг все замерли. И, поняв, что ждать не имеет смысла, Марк шагнул в аудиторию как с корабля до да в бездну океана. Подходит к столу. На нем игральными картами разбросаны экзаменационные билеты, и первое, что видит Марк на темно-синей крышке стола — список их группы. Напротив его фамилии слева отмечена медаль, как и у трех других абитуриентов из списка. Предупреждение преподавателю поставишь отлично, и абитуриент превратится в студента. А кроме того, его фамилия, имя и отчество – единственные из всего списка группы, перечеркнуты тоненькой красной чертой. Все, приехали. Рекомендация министерства уже исполнена. обожгла мысль. «Шансов ноль». И, как ни странно, но сознание этого вмиг сняло все его волнение и страх. «Будет, что будет», придав решимость идти до конца, каким бы он ни оказался. «Что стоим? Тяните билет!» Повернулся к нему Баймискулов. глядя, Марк взял билет и прошел к свободному столу. Ответы на вопросы «Первая Ливонская война» и «Второй декреты о мире и земле» Даже не стал записывать, знал хорошо. Пока Баймискулов пытал очередного бедолагу, Марк смотрел на экзаменатора и думал, вот тот, от которого сейчас зависит моя судьба, от его настроения, его восприятия, его воли. Хотя нет, не только от него. Есть еще и приказ власти, который меня уже перечеркнул красными чернилами. И он о нем знает. Отвечать пошел вне очереди, пока другие еще заканчивали готовиться. И вот Марк лицом к лицу с доцентом Боймискуловым и его белокурой ассистенткой. Начинает, как из пулемета, строчить о проигранной Иваном Грозным Ливонской войне. Через минуту. Достаточно. Ответ на второй вопрос занял не больше времени. «Марк Захарович» заглядывает в экзаменационную книжку «Доцент». Ответы на вопросы билета вы знаете. Что ж, а теперь прогуляемся-ка с вами по истории нашей Родины. Готовы? И горной лавиной, неудержимой и бесконечной, на Марка обрушились его вопросы. Причем, если первый вопрос из древней истории, то следующий из новейшей, третий из средних веков и так далее до бесконечности. Годы правления князя Владимира. девятьсот восемьдесятый пятнадцатый князь владимир был рожден от князя святослава девятьсот сорок пятый девятьсот семьдесят второй и рабы не малуши, ключницы его матери княгини ольги хватит года работы третьей государственной думы тысяча девятьсот седьмой тысяча девятьсот двенадцатый это первая дума проработавшая пять полных лет достаточно Вопросы продолжали падать, и вдруг с Марком случилось то, что когда-то произошло с его дедушкой во время Германской войны. Он исчез из реальности. Улетел в другое измерение, не осознавая, где он, что он делает и что с ним происходит. Он не видел Скулова, только слышал его хрипловатый голос, перебивающий Марка и подбрасывающий все новые и новые вопросы, как сухой хворост в огонь. Вопросы, вопросы, вопросы. Ответы, ответы, ответы. Как оказалось, экзекуция длилась сорок полных минут, при том, что на обычного абитуриента доцент тратил не более десяти. Лёва, ожидавший Марка в коридоре, потом рассказывал, что когда он заглянул в аудиторию, то обалдел от увиденного. «Смотрю, ты весь багровый, обливаешься потом». С горящими глазами, размахивая руками, строчишь ответами, почти кричишь, а экзаменатор так же громко атакует тебя вопросами, прерывая на полусловие, и, кажется, еще миг, и вы броситесь друг на друга в драку. И вдруг наступила тишина, и Марк пришел в себя. Первое, что увидел, побледневшее и перепуганное лицо ассистентки, взирающей на него, как на привидение из замка. потом жесткое, пожелтевшее от напряжения лицо Боймискулова. Экзаменатор молчал. Он долго смотрел на список абитуриентов группы, из которого Марк уже был вычеркнут чьей-то начальственной рукой, красными чернилами. — Марк Захарович. Медленно и как-то вкратчиво начал он. — Я задам вам еще один, последний вопрос. — Ответите, поставлю отлично. Если нет, хорошо. Значит, после стольких вопросов, на которые он получил столько ответов, если ошибусь один раз, поражение мелькнуло в голове. Задавайте, почему вождь большевиков Владимир Ильич Ленин включил в декрет о земле программу другой партии, левых эсеров? Молниеносно пролетел по закоулкам своей памяти. Там было пусто. Марк не знал этого не потому, что забыл, а потому, что никогда этого не читал. Не видел. Зато, как будто наяву, он увидел красную жирную пятерку пять, медленно удаляющуюся от его экзаменационного листа к заднему краю стола. И когда она была уже у самого края, он, судорожно сжавшись внутри, вдруг скороговоркой произнес — — Этого вопроса в школьной программе я не встречал, потому что его там нет. — Хм, а это правда, — ухмыльнулся бы и скулов. Вопрос из высшей школы. — Но ведь вы же претендуете на отлично. Будете отвечать? — Ладно, я вам честно сказал, что не читал об этом. А можно я попытаюсь ответить так, как я это представляю? Молчание. Пламя страха опалило сердце. И вдруг. — Вы не знаете, но вы представляете. Такого я еще не слышал. Ну, хорошо, попробуйте. Медленно, снова отключившись от настоящего и еще раз головой нырнув в эпоху революции, Марк начал говорить. И ощущение такое, что каждое слово — это шаг. Шаг по лезвию огромного ножа. Микрометр в сторону, и тебя рассечет надвое. Левые эсеры, если я не ошибаюсь, предлагали дать землю каждому крестьянину. Так? «Ну так», — согласился экзаменатор. «Большинством населения страны были крестьяне, мечтавшие получить землю в свою собственность, как предлагали левые эсеры», — уже смелее продолжал Марк. «И что?» — не отрывая от него взгляда, спросил Баймискулов. «Декрет о земле был принят на Втором съезде Советов, сразу после революции. Республика Советов только родилась, и, очевидно, в тот момент Ленину, как ее вождю, была важна поддержка многомиллионного крестьянства, большинства населения страны. Может быть, поэтому в тот, такой острый для революции момент, он и включил в декрет о земле программу левых эсеров — наделить землей каждого крестьянина. Марк еще не окончил последнее слово, как бы и Мискулов грохнул кулаком по столу и, обращаясь к ассистентке, выдохнул. «Я не могу не поставить ему отлично! Не могу!» Он взял экзаменационный лист, ручку и четко вывел в графе оценок. «Отлично!» — слово, решившее судьбу. И тут нервы сдали. Вдруг передумает. Марк бросился и хотел выхватить экзаменационный лист, накрыв его рукой. «Острая боль!» — доцент кольнул его ручкой. Вернула к реальности. «Я еще не расписался!» Могу и передумать». Будто, прочитав его мысли, улыбнулся миг ставший таким родным Баймискулов.